Глава 18 «Стоять! Кто? Куда? Зачем?» Охранник у ворот, ведущих к дому маркиза Дорсета, был огромен, суров и предельно лаконичен. Стражник купеческой гильдии юберг его светлости с докладом, по его приглашению. Юбер предпочел отвечать так же кратко. Габариты здоровяка не располагали к долгим обсуждениям. «Сдать шпагу, идти медленно, руки держать на виду». Желание пошутить, мол, не следует ли их вообще поднять или сложить за спиной, словно тюремному узнику, не возникло. Этот серьезный мужчина мог запросто ухватиться за дельную мысль. Прошли в пустующий дом. Ни семенящих шагов слуг, ни шуршания платьев, ни детского топота и криков. Пусто здесь. И с тыла несмотря на влажную духоту апрельского вечера. Вообще нет никого. — По лестнице наверх и направо, в кабинет. — Я знаю, где кабинет, — уточнил Юбер. «Неважно. Я сопровождаю до того момента, пока господин Маркиз тебя опознает или не опознает». Уточнять, что произойдет в этом случае, не захотелось. Маркиз сидел, развалившись в глубоком кресле у разожженного камина. Нога на ногу, у правой руки маленький столик, на который удобно ставить бутылку и широкий граненый бокал. В вечернем полумраке лица не разглядеть. Одетый во все черное хозяин дома на фоне светлой обивки зал оказался густой мрачной тенью. «Ты?» — ледяным тоном задал он не очень логичный вопрос. «Я?» — Юбер не решился уточнять, кто именно. «Вон там, на каминной полке, все, что нужно. Зажги свечи». Дрожащий свет озарил комнату. Светлую, аккуратную, без единого следа крови. Именно здесь неделю назад лежали детские тела. Запомнились чистые лица и мерзкий металлический запах. «Ты иди», — это было сказано охраннику, — «а ты садись». «Вот в это кресло!» Маркис указал на соседнее. выпьешь что что-нибудь?» «Рекомендую, у нас горцы делают!» Он протянул бутылку с янтарной тягучей жидкостью. «Отлично мозги прочищает!» Юбер взял ее в руки, понюхал. «М-да, эта штука, если и прочистит мозги, то до полного отупения. Убойный напиток!» «Спасибо, но нет, предпочту остаться трезвым!» «Тогда и я не буду, раз простолюдин со мной пить брезгует!» Он выплеснул в камин напиток, ярко вспыхнувший, едва коснувшись дров. «Ну и что? Что ты здесь увидел вчера?» «Да то же, что и вы, ваша светлость. Позвольте перечислить. Выводы сделаете сами». И, дождавшись благосклонного кивка, продолжил. «Раны у охранников нанесены длинными лезвиями, а никак не теми ножами, что были у Джулии. Ее ножами потом лишь расширили раны. Кстати, ее звали Джулия, она выступала в цирке Луиджи Пеллегрино». «Не изволили посещать?» «Нет», — ответ прозвучал быстро, слишком быстро. «Врет? Теперь-то какая разница?» Далее вы помните, Джулию убил смертельно раненый слуга выстрелом в спину. «Но что-то не так?» «Конечно. Раны охранников тоже кровавые, тоже много крови. Но у них трупные пятна бледные, не сплошные. А у Джулии мало того, что яркие и обильные, так еще и яркие, почти фиолетовые. Такие появляются, когда человека сначала душат, А стреляют уже в мертвого. И еще. Тот слуга, рядом с которым лежал пистолет, убит ударом в сердце. Это мгновенная смерть. Он никак не мог выстрелить в ответ. Потом у женщины неравномерное трупное окоченение. Знаете, как бывает, когда окоченевшего покойника с места на место переносят? Маркиз кивнул. А Юбер продолжил. Есть еще несколько признаков того, что ее убили не позже, чем за пару часов до того, как погибли охранники. Но кровь! Уже крови у ее тела. Это говорит лишь о том, что налет на ваш дом провели грамотные специалисты. Честно сказать, я никогда даже не слышал о столь тщательной имитации. Мало того, что обеспечили кровь, так еще три ее волоска положили на продавленный диван в коморке охранников. Но тут уже они переборщили. «Волосы-то здесь при чём? «Ого!» «Кажется, господин Маркиз ожил, и это отлично!» «Тогда позвольте по порядку». Юбер передвинул свое кресло так, чтобы сидеть прямо напротив собеседника. наклонился вперед, сосредоточившись, сцепил пальцы рук. Сейчас началось главное. Дорсета надо было убедить в своей правоте, во что бы то ни стало. Начнем с того, что сегодня я докладывал цену о результатах своей работы, прежде всего об убийстве семьи Уэйнрайтов. Вот их действительно убила Джулия. Это доказано отпечатками ее пальцев на найденном в том доме ноже, а также на люке, ведущем на чердак дома. «Учитывая, что в ваш дом она собиралась попасть, навязавшись в любовнице к одному из охранников...» «Вот так! Ты знал, что убийца рвется в мой дом и не помешал!» От тихого голоса маркиза казалось, комната могла покрыться инеем. Во всяком случае, стало действительно прохладно. В магии его светлость, очевидно, был силен. «К сожалению, не знал!» Спохватившись, постарался успокоить его Юбер. «Просто в дома предыдущих жертв она попадала именно так...» Например, я точно знаю, что в доме Уэйнрайтов она разыграла именно такой спектакль. Влюбила в себя одного из охранников. Тот провел ее в дом до того, как было активировано заклятие защиты. Перед смертью развлекался с ней на диване в комнате охраны. Там тоже остались ее волосы, но там они были к месту. А ночью, когда охранники расслабились, а хозяева уснули, убила всех. Последнюю хозяйку, которой пытками вызнала, где в доме спрятаны ценности. «Как женщина справилась с хозяином?» «Взрослым и сильным мужчиной?» «Правильный вопрос. Убила во сне? Или использовала парализующий амулет? А такие амулеты одноразовые и очень дорогие. Откуда им взяться у простой церкачки? Да я и не уверен, что главной целью были ценности». А что же?» Судя по голосу, злость Дорсета понемногу уходила, сменяясь любопытством. «Думаю, выводы вы сделаете сами. Итак...» Джулия убила всех, после чего через люк в кабинете купца забралась на чердак, где и спряталась до утра. Об этом свидетельствуют отпечатки ее пальцев на крышке люка и экскременты, оставленные на чердаке. Утром, когда вернулся младший Уэйнрайт и снял защиту, она выбралась на крышу, закрепила принесенную с собой веревку и спустилась вниз. По задней стене, которую не видно ни с улицы, ни со двора дома. «Звучит красиво, но откуда она знала, что защиту снимут утром?» где можно спрятаться, как выбраться. Насколько я понимаю, никто из той семьи не должен был выжить, и ждать ей пришлось бы долго». «На самом деле нет. Договор с Мандевилем предусматривает, что охрана может быть снята лунной палатой. На практике с домов Гриджинсонов и Ламбертсов его снимали в течение дня». «Так быстро?» – пробурчал себе под нос Дорсет. «В этом болоте, именуемом лунной палатой, тем более ее лондонским отделением, Отродясь, ни один вопрос так быстро не решался. «Действительно, эту странность я не заметил», — продолжил Юбер. Но во всех трех случаях Джулия пряталась так, чтобы не попасться на глаза тем, кто снимал охрану. Только представьте, люди врываются в дом, видят жертв. Да они растерзали бы любого, кого увидели, не заморачиваясь вопросами виновности. Однако убийца каждый раз находила место, удобное как для укрытия, так и для последующего побега. Естественно, каждый раз эти места были разными. «Я так понимаю, что у Вайнрайтов вы сами осмотрели дом. Но откуда известно, где она пряталась у Гриджинсонов и Ламбертсов?» Поговорили с теми, кто убирался в домах. Джулия была вынуждена справлять нужду, сами понимаете. Дальше определить, как она выбиралась, было нетрудно. Далее во всех трех случаях ее ожидал экипаж. Один и тот же. Это соседи рассказали уверенно. Но тот, кто организовал эти преступления, не учел женской наблюдательности. Кучер каждый раз был одного роста, одной комплекции, даже одет одинаково. Одна беда – красив скотина. И глаза. Только уждавшего около дома Гридженсенов они были голубые. Голубоглазый брюнет, какая женщина его не заметит. В двух других случаях свидетельницы это категорически отрицают. И в заключение. Джулия приехала в Лондон с цирком Пилигрина ровно 9 недель назад. И уже через неделю совершила первое преступление. У нее просто не было времени для тщательной подготовки. Тем не менее, все прошло безупречно. Дальше она убивала через каждые две недели, в ночь с воскресенья на понедельник перед своими выходными днями. За это время она едва-едва могла найти нужного охранника, который будет дежурить именно в нужную ей смену, охмурить его и уговорить провести в дом. Но как успеть наметить жертву, собрать данные о составе семьи, слугах, определить места укрытия и пути отхода? Моей фантазии на это не хватает. «Обратите внимание, Лола, это дочка Джулии, говорит уверенно, что никогда раньше не видела найденного в их вагончике мешка с похищенными ценностями. Другие цирковые его также не видели, зато их силач ночью видел, как кто-то заносил большой мешок в вагончик Джулии. Ну что, неплохо я поработал?» Маркиз величественно кивнул. «На мой взгляд, да. А Что сказал Шеферсон?» «Не знаю, о чем он подумал, но сказал, что свои деньги я отработал. «Ну да, ну да. Осталось подумать мне. Если эту гадину убили не здесь, то кто мог снять заклятие с дома? Почему сообщник убил твари и не дал ей повторить прежние подвиги? В конце концов, можно было послать с ней сообщников». «Возможно, все так и планировалось. Видите этот браслет?» Юбер поднял правую руку. «Этот амулет греется, когда рядом работает магия. Когда я вошел в этот дом, он тоже нагрелся. Почему?» «В дверь вмонтирован нейтрализатор заклятий. Любая наведенная личина спадет при входе». Юбер вспомнил, как раскалился браслет, когда мимо прошла Джулия с двумя смазливыми девицами, двигавшимися с грацией бывалых солдат. «Убийцы под личиной?» «Возможно. Только Дорсету об этом говорить нельзя. Не простит, что могли спасти его семью, но не спасли. Пришлось выкручиваться». «Вот и ответ. Я убежден, что Джулию поймали заклятием. Видимо, веселого слуги. Заставляли убивать, пытать. Потом приказывали вымыться, переодеться и все забыть. «Идеальный убийца тот, кто не знает о своих преступлениях. Он никогда себя не выдаст. Но в вашем случае этого оказалось недостаточно. Нейтрализатор заклятий снял бы контроль над женщиной. Шестеро охранников схватили бы ее. Нет, в вашем случае обычная для преступников схема не могла сработать. Пришлось отправлять отряд». «Маг, управляющий циркачкой». «Отряд убийц, которому кто-то обеспечил прибытие и отъезд, подготовил подробную картину преступления и, главное, кто-то снял и вновь запустил заклятие охраны», — задумчиво перечислил Маркиз. «Немного найдется людей, способных устроить такое. Шеферсон догадался, кто это?» «Не знаю, ваша светлость. Видимо, он решил, что это не моего ума дело. До меня и впрямь больше интересует оплата. Если вы сочтете, что я ее заработал, разумеется». Впрочем, на вашем чудесном острове существует только одна организация, имеющая доступ к охранным заклятиям господина Мандевиля и к подробным планам охраняемых домов, и только возглавляющий ее человек имеет полномочия самостоятельно создавать заклинания императорской воли». Дорсет хмуро кивнул, неторопливо встал, подошел к стоявшему в углу комнаты столу, контуры которого едва просматривались вне круга света, идущего от самого обычного, вовсе не магического светильника. Взял что-то и бросил Юберу. Гуха звякнула золото. Тяжеленный кошель, однако килограмма четыре. Тысяча кю. В два раза больше, чем обещал, но не жалею. А в Галии, думаю, тебе будет удобнее расплачиваться именно этими монетами. Но, — растерянно сказал или скорее промемлил Юбер, — я рассчитывал основать дело на острове. Дело, — неожиданно зло скривился Маркиз. Оно имеет смысл только для живых. Жизнь. «Именно это отныне твоя главная забота. Ты умудрился влезть в серьезную драку. В ней могу уцелеть я, Шефердсон Уэйнрайт. Но что касается тебя... Шефердсон, по сути, дал тебе шанс, умолчав о своих выводах из твоего...» Он вытянул руку, едва не достав пальцем до лица собеседника. «Да, из твоего рассказа. Боюсь, что уже завтра тебя начнут искать по всей стране. Успеешь бежать, твое счастье. Нет, извини». В этой стране ты опасный свидетель. Если я правильно просчитал того, кто стоит за всей этой историей, ты вообще не должен был сегодня дойти до моего дома. Второй ошибки этот человек не допустит. Но дело... Забудь! По крайней мере, пока не переплывешь ла -манш. А для этого... «Нейт!» — громко крикнул Дорсет. И мгновенно в дверном проеме возник могучий силуэт давешнего охранника. «Проводи гостя через подвал. Ну ты понял. Прощай, парень». Юбер галантно кивнул и уже начал поворачиваться к двери, как вспомнил, и обернулся. а «Моя шпага, она в прихожей!» Дорсет звонко щелкнул пальцами. «Ах да, еще и шпага!» «Что же, Найт, действуй!» Сзади раздалось шуршание вынимаемого из ножен клинка. «Ах ты!» Тело сработало само. Шаг в сторону, разворот, бросок. И нож, тот самый, что вчера в этом же доме был взят из мертвой руки Джулии, впивается в горло охранника». Кувырок! Над сгруппировавшимся телом пролетает огненный шар, запущенный маркизом, но поздно. Юбер уже в коридоре. Прыжками по лестнице, с риском сломать шею, поворот к прихожей. Еще один шар опять мимо. Все, быстро бегать господин маркиз не умеет. Можно взять шпагу и спокойно выйти на улицу. Там метать заклятие, его светлость не решится. Дойти до угла, спиной, чувствуя ненавидящие взгляды, уже тогда. Господи, как же он бежал! Вот и улица Башмачников. Стоять. Тихо стоять. Успокоиться. Так что там? Тихо. Лондонцы уже сидят по домам, но редкие прохожие еще встречаются на этой уютной и безопасной улице. Засада? Смотрим на окна. Свеча на подоконнике горит, что вселяет надежду, но не успокаивает. Что остается? Черный вход. Для нищих, мусорщиков, золотарей и прочих малопочтенных личностей. Тук-тук-тук. «Кто там?» «Я мисс Иксис Клэптон. и. «Боже, мастер Юбер, что с вами? И почему через этот вход?» «Не хочу вас дискрадыкти...» «О, демонтировать! Извините, я пьян!» И громкое падение прямо на крыльцо. Больно, однако. Он вспомнил, как полоскал рот и обливался тем же убойным пойлом, которым недавно его угощал Дорсет, только купленным в ближайшем трактире а потому вдвойне вонючим. «Но ну, надо ж так надраться, как покойный муж после похода!» Миссис с норовисто подхватила постояльца и повела к комнате. Прислонила к двери, словно метлу или грабли, и постучала. «Кто там?» — раздался голос бабина Но, ну, слава Создателю, всё в порядке. Можно падать с чистой совестью. И когда отворилась дверь, Юбер грохнулся на пол, скривился, крепко приложившись локтем лбом, и старательно изобразил храп. «Помоги уже хозяину», — добродушно проворчала хозяйка. «Молодой еще, не рассчитал силы, бывает». Повернулась и пошла к себе, бормоча что-то о счастливых юнцах, у которых все еще впереди. И лишь когда почтенная женщина отошла достаточно далеко, Юбер вскочил, сел за стол, достал чернила, перо и бумагу. «Срочно уходим», — сказал, не отрываясь от письма. «Ты вместе с Лолой в посольство найдешь графа де Пантьевра, передашета. Он закончил писать, свернул письмо в трубочку. Девочку оставишь в посольстве. Сам уходишь по своему маршруту, мне о нем лучше не знать, на всякий случай. Подожди, расскажи хоть как все прошло. Юбер наконец поднял взгляд и задорно подмигнул. Отлично прошло, Маркиз все понял, проникся и даже попытался меня убить. Как? Как иностранца, вызнавшего подноготную интриг высших имперских сановников. Все логично и уже не страшно. Зато Фитц Уильям Дорсет теперь вцепится насмерть, что нам, собственно, и требовалось. Маркиз в графа, парламент в императора. Осталось только тебе тихонечко домой вернуться. А ты? У меня еще здесь дело. Главное, ты не подведи. Разумеется, не подведу, — заворчал Бобин, споро собирая вещи. Это ж так просто среди ночи вломиться в посольство, пинком поднять из кровати целого графа, охрану нашинковать или можно по-простому навертел насадить. Не борчи, тебя ждут. «Да оставь ты это барахло, вот деньги!» Ихбер бросил три тяжеленных кошеля. «Здесь плата от на Уэйнрайта и Дорсета. Распоряжайся смело, а Лоли позаботятся без тебя. Все, уходи. Давай руку, сержант. Бог даст, еще свидимся!» «Никаких бог даст!» — ответил бабин отвечая на рукопожатие. «Удачи, господин Виконт. До встречи вам, Йенни. Пойдём, Лола, нас ждут!» И вышел, взяв девочку за руку и аккуратно прикрыв за собой дверь.